— Ты кто такой, чтобы на меня так глядеть? — удивлялась Дарья. — Чего ты там за мной видишь? Смерть мою. Я про нее и без тебя знаю. Ишь, устаивался немтырь, как гвоздь. Он не немтырь, — обижалась Сима, прижимая к себе кольку. — Не немтырь, молчит. Снова опустили разговор, разморенный чаем и бьющим из окна, что выходило на закаты ярким, клонящимся солнцем.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 Так иду с каменным сердцем ходить, убираться. Хожу, хожу. Вижу, Дарья ходит, Вера ходит, Дамнида. И вроде отпустит маленько, привыкну. Думаю, а может, попужать настолько хочет, а ничего не сделают. «Чё нас без пути пужать?» спрашивает Дарья. «А чтоб не пуженных не было».